Глава 26. Уве и мир, разучившийся чинить велосипеды. Не сказать, чтобы Соня никогда не пыталась подбить Овы с кем-нибудь подружиться. Пыталась, впрочем, не настаивала и не зудела, в чем Уве видел свидетельство ее беззаветной любви. Для многих из нас жизнь с нелюдимым тяжкий крест, «Кто сам не любит одиночество, того и чужое коробит». Соня же не ныла без надобности. «Уж какое есть», — говаривала она, — «я сама тебя такого выбрала. А как оно есть, так тому и быть». Конечно, это не помешало ей обрадоваться, когда между Ува и Руне установились отношения, отдаленно напоминающие дружбу. Собеседники из обоих, правда, были не то чтобы очень. Руна цедил в час по чайной ложке. Уве И того меньше. Но Соне хватило ума понять, даже таким бюрюкам, как Уве, нужен кто-то, с кем можно просто задушевно помолчать. Теперь у него такого самолчальника давно уже нету. Факт. «Я выиграл!» — только и молвит он, заслышав, как загремел почтовый ящик. Соскочив с подоконника, кошак идет из гостиной в кухню. «Слабо тебе, супротив меня-то!» Усмехается про себя Ова, подходя к входной двери. Годы прошли с тех пор, как они спорили, во сколько принесут почту. Прежде сруны так развлекались, обыкновенно летом, в отпуске. Даже выработали сложную систему, разбивали время на промежутки вплоть до полминуты, чтобы легче было выявить победителя. В прежние времена, когда почту приносили ровно в полдень, подобная градация имела смысл иначе как определишь, кто угадал точнее? Нынче-то ясное дело, все по-другому. Нынче почту могут бросить чуть не к обеду, если не к ужину. Как ее величеству почте заблагорассудится? А ты молчи и радуйся, что вообще принесли». Рассорившись с Руны, Ува попытался было увлечь этой забавой Соню, да правила оказались для нее слишком сложными, и Уве отказался от затей. Парень резво отклоняется назад, чтоб не схлопотать по лбу дверью. Силой распахнув ее, увы изумленно смотрит на него. Какой-то шкет в форменном мундире почтальона. «Чего тебе?» — спрашивает увы Шкет не находится, что ответить. Мнется с газетой и письмом в руке. Тут только увы замечает, шкет — тот самый, что Давича. Сцепился с ним возле загона из-за велосипеда. Еще говорил, что взял починить. Знаем мы твое починить. Починить это стырить и продать в интернете другим таким же Аболтусам. Чинилка выискался. Шкет, узнав Увы, кажется, рад этой встрече даже меньше самого Увы. Вид у него, как у официанта, который стоит перед вашим столиком в раздумье, то ли подать вам блюдо то ли снести на кухню да плюнуть в него еще разок. Недобро глядит на Уве, на письмо и газету, снова на Уве. Наконец сует письмо и газету, буркнув нате. Уве берет почту, не спуская со Шкета глаз. — У вас ящик того накрылся. — Ну, я и подумал, прям домой занесу, — говорит Шкет. И кивает на согнутую пополам железяку, служившую Увы почтовым ящиком, пока его не снес своим прицепом, Уволень, не умеющий управляться с прицепом в принципе, кивает на газету и письмо в руках Увы. Увы смотрит на них. Газета местная, на вроде тех, что бесплатно разносят по дворам, несмотря на знак, запрещающий кидать в ящики всякую макулатуру. А письмо — верно, реклама какая-нибудь, прикидывает Увы. Правда, на конверте от руки написано его имя и адрес. Так это типичная уловка рекламщиков. Адресат решает, что письмо от реального человека, вскрывает конверт и все, попался на маркетинговый крючок. «Ищи дурака. Ува не проведешь», — заключает ува. Шкет топчется, смотрит в пол. Его будто подмывает сказать что-то. «Что еще?» — спрашивает ува. Шкет запускает пятерню, — в свою сальную подростковую шевелюру. Так я того! Я че спросить хотел? У вас жену Сони звать?» Натреснутым голосом роняет он в снег. Увы, напрягается. Шкет указывает на конверт. «Там фамилия стоит, как у моей училки. Я чё и спросить решил, блин». Шкет чувствуется уже клянёт себе за то, что заикнулся о Соне. Поворачивается, чтобы уйти. Увы, кашлянув, бьет ногой о порог. «Ну да, может статься. А на что тебе, Соня?» Отойдя на пару шагов, шкет останавливается. «Да елы, клевая училка была. Я чё и говорю, я ведь это, как бы, типа ни писать, ни читать не мог. Не шарил нифига». Вот удивил. Хочет съязвить увы, но сдерживается. Шкет мнется. Смущенно ерошит макушку, словно пытается нащупать там нужные слова. «Из учителей она одна из всех не считала меня, типа, конченым дебилом», мямлит он глухим, будто ватным голосом. «Читала со мной этого, как его, Шекспира, ну, там страниц дофигища, а мы с ней дочитали, прикиньте. Я как услышал, что она померла, меня конкретно сплющило». Ова не отвечает. Шкет не поднимает глаз пожимает плечами, а больше как бы ничего, смолкает. И вот они стоят напротив, мужик 59 лет от роду и подросток в нескольких метрах друг от друга, стоят и возят ногами по снегу. Словно мячиком перекидываются ворохом воспоминаний, а женщине, сумевшей открыть в обоих такие таланты, каких эти двое сами в себе не подозревали. И ни тот, ни другой не знают, как им быть с этим общим знанием. «Чего с велосипедом-то?» — спрашивает, наконец, Ува. «Да девушки своей обещал починить. Вон там живет», — поясняет Шкет, выворачивая шею к крайнему дому, как раз напротив того, где живут руны с Анитой. А там живут любители мусор посортировать, когда они не в Таиланде или где еще их черти носят. Вообще-то она типа это как бы не моя девушка, но типа будет моя. Ова глядит на Шкета так, как мужчины средних лет обыкновенно глядят на молодежь, которая словно изобретает собственную грамматику прямо по ходу речи. А инструмента хоть есть? Интересуется Ова. Шкет мотает головой. Как же ты его починять собрался без инструмента? восклицает Ова, скорее в искреннем изумлении, чем возмущенно. Шкет пожимает плечами. Не знаю. А чего ж чинить берешься? Шкет ковыряет носком снег, сконфуженно трет нос всей пятерней. Запал я на нее, короче. Ова не знает толком, что тут и ответить. Свернув газету и письмо трубочкой, задумчиво хлопает себя по ладони. Долго стоит так, полностью поглощенный этим занятием. «Мне типа идти надо», — мямлит шкет чуть слышно, делая новую попытку слинять. «Ладно, зайдешь ко мне после работы, выведу тебе велосипед». Слова эти произнеслись как бы сами собой, будто увы и не сказал ничего, а так громко подумал вслух. «Но чтобы со своим инструментом пришел», — предупреждает он шкета. Тот оживает. «В натуре?» вы все так же хлопает бумажной трубкой по ладони. Шкет сглатывает. «В смысле, реально, мужик, я... ты... вы, то есть... не, короче, сегодня не могу забрать, у меня еще другая работа. Может, завтра, мужик, типа с утреца, короче, заберу, а?» Ова склоняет голову на бок с таким видом, будто желает удостовериться, не из мультфильма ли явился сей персонаж. Шкет набирает в грудь воздуха, собирается с силами. Завтра, ну, я приду, окей, да? Уточняет он. Что за другая работа? спрашивает Ова, точно ведущий своей игры неудовлетворенный ответом финалиста. Да типа в кафехе одной по вечерам и на выходных подрабатываю, отвечает Шкет. В глазах его с новой силой вспыхивает надежда спасти им же придуманные отношения с подружкой, которая, похоже, даже не в курсе, что она — его подружка. Отношения, существующие обычно только в подростковых головах с сальными вихрами. «В кафехе же есть инструмент, так я туда велико топру, пылко добавляет Шкет. Она что тебе, одной работы, что ли, мало?» Говорит, ова тыча трубочкой из газеты и письма, форменный логотип шведской почты на груди у юноши. Каплю. На что? На машину. Ова ревниво примечает, как юнец слегка приосанился, произнося это самое "машину". Бумажная трубка на секунду зависает, потом медленно, но аккуратно хлопает по ладони. Машину? Какую? «Да я тут Рено приглядел», — радостно заявляет Шкет, приосаниваясь еще больше. Тут на сотую долю выдоха пространство над обоими мужчинами словно замирает. Как и бывает в подобных случаях. Если представить все это дело в виде киносъемки, камера как раз успела бы крутануться на 360 градусов и выхватить лицо, увы, окончательно вышедшего из себя. «Рено!» «Да это ж дрататень французская! На кой хрен брать это ведро с болтами?» Шкет будто хочет возразить что-то, но где там? Ова аж трясется всем туловищем, словно уворачиваясь от назойливой осы. «Твою маковку сосунок! Вообще ни черта не понимаешь в машинах!» Шкет мотает головой. Ова глубоко вздыхает. Трет лоб, словно от внезапного приступа мигрени. «И как же ты велосипед до да кафе допрешь, если у тебя машины нет?» Наконец спрашивает Увы, понемногу успокаиваясь. «Да я это не подумал как-то», — говорит Шкет. Увы качает головой. «Рено, правда, что ли?» — повторяет он. Шкет кивает. Увы с досадой чешет в глазу. «Как, говоришь, называется забегаловка, в которой ты работаешь», — бурчит он. Двадцать минут погодя, Парване, мало что понимая, выходит из дверей дома. На ее крыльце стоит Ува, мерно похлопывая по ладони трубкой, свернутой из газеты. «Есть у тебя У!» «Чего?» «Ну, знак такой, что за рулем ученик. Так есть или нету?» Она кивает. «Ну да, есть. А в чем?» «Так дожди. Через два часа за тобой заеду». Будем учиться на моей машине. Не дожидаясь ответа, увы, разворачивается и топает во свояси по маленькой дорожке.